Жозе, Педро и я всю сознательную жизнь провели в Рио-де-Жанейро. А в Рио, как вы знаете, развлечений предостаточно. Пляжи, танцы, спорт, девушки – все здесь прекрасно. Но за последний год Педро выел весь мозг рассказами о поездках в джунгли Амазонки. Его знакомый побывал там и вернулся с полными мешками впечатлений. Даже не знаю, может, тот его чем-то заразил. Но стоило кому-то заикнуться об Амазонке в присутствии Педро – как на свободу вырывался поток сознания, который уже было не остановить. Он грезил с плавом по реке, ловлей пираний, переходами сквозь заросли с в руках, и даже ядовитые змеи, притаившиеся под каждым листом, его не пугали. Скорее наоборот. Младшая сестра этого одержимого, Аманда, везде таскалась за нами, сколько я себя помню, и была чем-то вроде сдерживающего фактора, как единственный островок адекватности в этой чокнутой семейке. Их мать умотала в Австралию с молодым любовником еще пять лет назад но регулярно высылала откупы, на которые можно было безбедно существовать и не париться по поводу отсутствия серьезного заработка. А отца, всю жизнь проработавшего барменом, занимали совершенно другие заботы. В отношении этих двоих его интересы сводились к способам держаться по возможности подальше и пересекаться только на редких семейных сборищах, чтобы с гордостью приобнять своих отпрысков и выслушать вздохи теток и бабок о том, каких красивых детей он вырастил совсем один. Но на этот раз адекватность Аманды почему-то дала сбой. Что Дежозе, которого мы знали еще со школы... Он был добрым малым, но, в противоположность нам обоим, из-за неказистой внешности не пользовался популярностью ни в мужских, ни в женских компаниях. Поэтому был готов на все, лишь бы не оставаться одному, и соглашался с любыми прихотями Педра, чем тот с пользовался. Кроме того, проказник Жазе был тайно влюблен в Аманду, пусть и тайной эта любовь казалась разве что ему самому. И вот, сдавшись под натиском неразлучной троицы, с большим туристическим рюкзаком за спиной, я уже зашагивал на палубу корабля в порту Манауса». Мы остановились в месте слияния двух рек, где грязно-желтые воды Амазонки встречаются с черными Рио-Негру и, не смешиваясь, продолжают течь бок о бок на протяжении нескольких километров, сохраняя не только разницу цвета, но и ощутимый перепад в температуре у левого и правого берегов. Пересев в душный микроавтобус, мы тряслись по неровным дорогам острова около часа, а затем в сопровождении местного гида погрузились в катер, на котором, наконец, отправились к нашему лоджу вдоль одного из притоков Амазонки. Гид рассказывал о жизни джунглей в целом, о правилах безопасности для чужаков вроде нас и о том, что почти все вокруг, любое неизвестное животное, от рыбки до обезьяны, любое неопознанное растение может убить при неправильном обращении. Конечно, для нас все это звучало не настолько шокирующе, как для иностранцев, которые в жизни не видели паука крупнее горошины. Но все же, по сравнению с беззаботным миром Рио, или даже экскурсией в облагороженный национальный парк, эта поездка оказалась крайне экстремальной. Я не уставал хвататься за голову, когда гид приводил шокирующие примеры, случавшиеся с незадачливыми путешественниками. Ну, на навскидку, он рассказывал о страшных мучениях, в которых погибает человек, всего лишь беспечно прикоснувшийся к коже ядовитой лягушки. А Педро все это, кажется, только забавляло и раззадоривало. Он отпускал громкие шуточки, вертелся и в конце концов принялся перевешиваться через борт и брызгать в нас мутной речной водой. «Если крокодил откусит тебе рук, обратно поплывешь один», — отрезал гид, у которого закончилось терпение после чего наш гиперактивный хоть немного унялся. Что касается лоджи, он состоял из нескольких деревянных домиков, поднятых над землей на сваях, с крышами из пальмовых веток и противомоскитными сетками вместо окон. Все они были соединены между собой деревянными переходами. Также на территории имелись беседки, столовое и помещение персонала. Внутри домиков для туристов было довольно скромно, но все необходимые удобства имелись – душ, туалет, кровати, вентилятор. Даже Wi-Fi присутствовал, но электричество подавалось только в вечерние часы, за которые нужно было успеть зарядить все гаджеты. Аманда, обрадованная наличием интернета, первым делом принялась снимать обзор для своего блога. Расселись подвое. Сестра с братом в одном домике, мы с Жозе в другом. Я вовсе не возражал, напротив, надо признать, принимая во внимание его покладистый характер, это самое комфортное соседство при имевшемся выборе. «Здесь нам предстояло провести пять дней». Я немного успокоился, увидев, что место не настолько кишит дикими животными, как я успел представить по пути, слушая рассказы сопровождающего. По крайней мере, по дороге к жилищу мне не пришлось смахнуть с себя ни одного тарантула. У порога не поджидала анаконда, а в столовой не приходилось выяснять отношения с ягуаром, пытаясь доказать, кто здесь еда. Основные приключения должны были начаться завтра. Воодушевляло и то, что первой была запланирована безобидная поездка к розовым дельфинам. Говорят, их можно покормить и даже потрогать. Педро, естественно, сразу же вознамерился искупаться. «Меня же вовсе не привлекала такая идея, но главное начать, а там, как говорится, не заметишь, как втянешься». Репелленты пригодились вскоре по прибытии. Мы все облелись ими с ног до головы, потому что быстро стало ясно, что москитная сетка не давала никакого другого эффекта, кроме эффекта видимости. С наступлением сумерек насекомые стали сочиться во все щели, слетаясь и сползаясь на свет. Кто сказал, что только двуногие любят устраивать ночные тусовки? После ужина, уставшие, мы улеглись в кровати и едва успели перекинуться парой слов о новых впечатлениях, прежде чем уснуть без задних ног. Но не тут-то было. гэп гэп просыпайся, ленивый утырок!» Я почувствовал, как меня пихают в левый бок какой-то твердой палкой. Сквозь сон я замучал и спустя пару секунд нашел в себе силы приоткрыть глаза, которые с трудом различали расплывчатый силуэт рядом с кроватью. Педра! «Придурок, что тебе опять нужно? Когда ты уже угомонишься? Дай поспать!» Я пнул его ногой в первое попавшееся место. «Вставай, говорю, приключения начинаются!» «Ты мне еще потом спасибо скажешь!» «Сомневаюсь...» Прямо над ухом раздался металлический ляск, и сон тут же как рукой сняло. Я резко поднялся и, разгоняя темноту фонариком смартфона, распознал по внушительному мачете в каждой руке своего дорогого товарища. Жозе уже сидел на краю кровати и тер кулаками глаза, пытаясь прийти в сознание. «Где ты их взял, идиот?» — Позаимствовал у персонала. Ну что ты смотришь на меня как на вора? Одолжение только и всего. Мы вернем их еще до рассвета. — Меня возьмите, я с вами, ребята. — промямлял Жозе, едва ли сообразивший, что к чему. Надо ли уточнять, что никуда идти мне совсем не хотелось? Но и отпустить безотказного Жозе, одного с этим идиотом Педро, казалось преступлением, так что я без удовольствия оделся и на всякий случай забросил на спину рюкзак со снеками, водой и основными гаджетами, которые обычно пригождаются в походе. Хотя обычным походом эту самовольную ночную вылазку я бы назвал в последнюю очередь. Все остальные туристы в лоджи были мужчинами, поэтому, пораскинув мозгами, мы решили, что оставлять Аманду без присмотра тоже нельзя. В общем, потащились всем стадом.